Глава 960. Вздох шута. Услышав имя Герман Воробей, все присутствующие по обеим сторонам стола уставились на мистера мира, все сохранили молчание. Они более-менее знали, что безумный авантюрист Герман Воробей совершил ещё один грандиозный поступок — убил адского адмирала Людвелла. Однако Одри не верила, чтобы в этом заключалась главная причина психических расстройств мира. И по поведению присутствующих Леонард сразу же понял, что все в клубе Торо знали, что Мир — это Герман Воробей. Как же Клен здорово замаскировался. Но почему он раскрыл остальным, что является Германом Воробьём? Разве не благоразумнее было скрыть своё прошлое здесь? Недоумевая, Леонард услышал, как хриплым голосом заговорил мистер Мир. «Какие улики добыли ми -9? Совершенно не стесняясь предательства Ми-9, Сиу честно ответила... Они подтвердили, что личность Германа Воробья сфабрикована и уходит корнями в Бэклэнд. И правда, прежде он был известен как Шерлок Мориарти. После ухода из Бэклэнда он стал Германом Воробьём, однако Шерлок Мориарти также не является его настоящей личностью. Леонард неосознанно огляделся и понял, что, хотя остальные не удивились, но при этом они показали признаков понимания, поэтому он решил, что их знание о клей крайне поверхностное. Под контролем Клейна Герман Воробей усмехнулся и ответил мисс правосудия. Нет необходимости беспокоиться о таких вещах. По его мнению, чтобы выяснить, кому принадлежала фальшивая личность Германа Воробья, нужно сначала поймать королёву Тайн Бернадет, или же получить от неё новости о Шерон. Подобный уровень сложности делал задачи почти невыполнимой. А вот если бы они поступили как Леонард, начав с тех событий, где участвовал детектив Шерлок Мариарти, То был шанс, что они выяснят побольше, но МИ-9 выбрали неверное направление, и Клеен с удовольствием наблюдал, как они идут по бесполезному пути. «Мистер Мир невозмутимо весьма уверен в себе». Сио отвела взгляд и не стала продолжать. Тогда заговорила Одри. «Мистер Мир, вы ещё вернётесь в Бэклэнд? И продолжите пользоваться личностью Дойна Дантеса?» Как квалифицированный психиатр... Она, разумеется, не собиралась сообщать о психических проблемах мистера Мира другим членам клуба Таро, только хотела узнать, вернётся ли он в благотворительный фонд Луэна. Более тесное общение в реальном мире позволит ей лучше провести обследование. Она не скрывала дела с Дойном Дантесом, поскольку старые участники уже были в курсе. Что касалось мистера Звезды, он явно уже знаком с мистером Миром. А что касается Сио, у неё было фосс, чтобы сообщить ей заранее. а. Услышав мисс Справедливость, Леонард едва поверил своим ушам, немного растерявшись. «Клин Моретти — это Дуэн Дантес?» Однажды я прямо спросил Дуэна Дантеса о «Да нет, невозможно. Дуэн Дантес — древний монстр родом из Четвёртой Эпохи. Его действия являются достаточным доказательством. И старик всё подтвердил». Леонард не смог удержать под контролем свои бурные эмоции, он инстинктивно отверг сказанное несправедливость. Если бы здесь возникла его астральная проекция, то он не сомневался, что её цвет, очевидно, колебался между красным и белым. Сидящая напротив Леонардо Сио тоже в недоумении подняла глаза на мистера мира. «Он Дойн Дантес? Дойн Дантес Герман Воробей? Я же брала миссию от его дворецкого. Охраняла его. Даже жалела. Да ему по силам прихлопнуть меня одной рукой». Сио обернулась к Фосс. «Да нам мне слишком много болтать о мистере Мире». Лишь немного упомянуть то да сё. Бормотала про себя фос виноват, отвадя глаза. Элджер и кое-что поняли для себя, глядя на них двоих. Мисс Мак и мисс Правосудия знали друг друга в реальном мире. Мисс Правосудия однажды уже общалась с Дуэном Дантесом, но не знала, что он Герман Воробей. Как опытный зритель, Одри безошибочно заметила аномалии в Звезде и Правосудии и сразу же поняла, что сделала слишком много предположений. «Одри, тебе стоит об этом подумать», — сказала о себе смущенная Одри и попыталась собраться с мыслями, когда заговорил мистер Мир. «Дэн Дантес, общая личность. Иногда он мистер Мир, а иногда другой благословенный мистер Шута. Так и вот в чём дело. В этом есть смысл». В голове Леонардо закружились мысли, теперь он принял объяснение мисс справедливости разобрался во многих вещах. «Дэн Дантес...» Появившийся в период перед взломом врат Хани с собора Святого Самоэля был, скорее всего, Клейном. А в другое время иной благословенный мистер Шута. Тот консул смерти? Всё же он не умирающий о создании родом из Четвёртой Эпохи. Давний друг старика. Да, это какой-то неизвестный мне благословенный не самого низкого уровня. Эээ, другой благословенный. В смысле, Клейн тоже считается благословенным мистер Шута? Тогда неудивительно, что мистер Шут тогда сказал, что на шёпот отличается. Ведь он наслаждается благословением мистер Шута, вот откуда у него древняя аура. Из-за этого старик не понимает, что Дуэйн и Дантес играют разные люди. Это отвечает на мой предыдущий вопрос. Будучи благословённым, Германа Воробью не нужно сохранять свою личность в тайне. А вот по мнению Сио, то, что Дуэйн Дантес — общая личность, или то, что он Герман Воробей, её не касалось. Причина, по которой она так остро отреагировала, заключилась в том, что, осознав правду, она почувствовала себя неловкой из-за всех своих тогдашних мыслей. Увидев, что атмосфера возвращается в нормальное русло, Клейн внутренне вздохнул с облегчением и заставил Германа Воробье ответить на вопрос «Мисс Справедливость». «Да, когда придёт время, может возникнуть ряд вопросов, в которых потребуется ваша помощь». Договорив, мир скользнул взглядом по справедливости магу, правосудию, звезди и луне. «У него есть какие-то планы насчёт Бэкленда?» Одри сразу поняла, к чему клонит мистер Мир. На какой-то миг она почувствовала радостное волнение, но в то же время и лёгкое беспокойство. Она была взволнована, потому что ей предстояло участвовать в секретной операции, к которой все участники, казалось, не имели никакого отношения, вплоть до того, что даже не были знакомы друг с другом. Этого она всегда ждала с нетерпением. А её беспокойство проистекало из того, не угрожает ли эта операция безопасности Бэкленда и не причинит ли вреда невинным людям. Что касалось её собственной безопасности, то она не слишком беспокоилась. Она полагала, что мистер Мир устроит так, что миссия пройдёт на окраине города, предоставит ключевую информацию или серьёзно собьёт с толку цель, не прибегая к прямому участию или боевым действиям. Эмлен был второй из тех, кто прочёл между строк. Благодаря тому, что с самого рождения терпеть не мог проблемные ситуации. «Не слишком ли хлопотно?» Подумал он, нахмурившись, но промолчал. Пока остальные участники начинали понимать, Элджер внимательно посмотрел на мистера Мира и сказал. «Недавно я узнал, что предатель церкви Вечной Ночи, архиепископ Инзенгвилл, убит в Западном Баламе. К тому моменту он уже успел стать полубогом. Что касается украденного им запечатанного артефакта 008, его новый владелец неизвестен. Единственное, в чём можно не сомневаться, поле битвы зачищено церковью вечной ночи. Местер Весельник в курсе последних новостей. Прошло всего несколько дней. Церкви следовало сохранить это в тайне, но в тот день на площадь могли прибыть и другие фракции. Элеонард растерялся, но промолчал. Одри и остальные эти новости услышали впервые, О важности события уже говорили слова «архиепископ», «008» и «полубог», но поскольку произошедшее не имело к ним никакого отношения, особо никто не заинтересовался. Разве что котли обладала глубоким почтением и пониманием запечатанных артефактов нулевого класса, и поэтому планировала поискать об этом информацию через королеву тайны Аскетический Орден Моисея после возвращения в реальный мир. В наступившей короткой тишине Клин постучал пальцем по столу. Он чувствовал, что нужно предостеречь всех участников. «В ближайшие годы нахлынут волны серьёзных перемен Услышав стук, все участники выпрямились и обернулись к почётному месту в конце длинного бронзового стола. Даже новоприбывшие Леонард и Сио не стали исключением, поддавшись неведомому инстинкту. Затем они услышали, как из серого тумана раздался глубокий величественный смешок. «В результате настало время перемен Перемены?» «В смысле, из-за произошедшего? Дело Инсезангвилла является каким-то ключом? Хотя речь идёт о запечатанном артефакте нулевого класса». Элджер, который поделился новостью, никак не ожидал, что мистер Шут уделит ей такое внимание. На мгновение он растерялся, не зная, что с этим делать. Леонард, который участвовал в расследовании дела Инсезангвилла, чувствовал то же самое, Он знал, насколько важным и ужасающим был запечатанный артефакт нулевого класса, но он никак не ожидал, что произошедшее приведёт к наступлению времени перемен. Хотя все присутствующие сидели с пустыми лицами, но всё же они были полностью сосредоточены, даже и дырек был самовнимательность. Калей нагляделся и, усмехнувшись, вздохнул. Адам ещё на шаг приблизился к тому, чтобы стать божеством.